Любовь и Силин. Драма в трёх действиях. Сюжет заимствован из забыденной жизни. Действующие лица. Силин предводитель дворянства. Любовь его наперсница и крепостная девка. Ванюша воспитанник младшим классе гимназии, сирота, известный в городе под названием Финик. Керстен Мелкое поместное дворянин и ложный друг Силена. Продавец детских игрушек. Генеральшка Кислозвёздва. Немая, но сладострастная вдова. Сильва Дон Алонзо Мерзавец. Заезжий гишпанец. Послабел. Гишпанка, находящаяся у него под опекой. Невидимый голос из оврага. Действие происходит в губернском городе близко Такомб.